ее тело. Последние дни дались ему очень тяжело, поэтому Камилла особенно не хватало. Камила вытаскивала его из зоны молчания, из вынужденного одиночества. Канадец был беспокоен. Он хотел продлить визу, но ему наотрез отказали. Он уже давно завершил все свои дела в меркантуре. Срок командировки подходил к концу, и оставаться дольше было незачем. Ровно через два месяца, 22 августа, ему предстояло уехать.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 «Это невозможно. Сегодня вечером я не собираюсь никуда ехать». «Из-за свечи?» — удивился Салиман. «Но полуночник может держать ее на коленях». «Нет», — ответила Камила. «Я остаюсь в Буркан Бурканбрессе. Вечером приедет Лоуренс». Все притихли. «Ладно», — прервал молчание Данберг. «Значит, приедет Лоуренс. Прекрасно». Трапер может присоединиться к нам севернее. Какая ему разница?» — заметил Салиман. «Невозможно», — покачал головой Камила. Он уже в дороге, и я не смогу до него дозвониться. И поскольку я назначила ему встречу здесь, я остаюсь. Адамберг согласно кивнул. Конечно, тебе нужно оставаться в буркан Бурканбрессе. Это нормально. Это правильно. Адамберг и Солиман побывали в 19 церквях, прежде чем в 24 километрах севернее Буркан-Бресса, в крохной церквушке близ деревни Пердес Сыни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 Ни он, ни Салиман не спешили выходить из машины. Полуночник развел огонь и орудовал своим железным посохом, как кочергой. Рядом с ним, глядя на пламя, сидел высокий, красивый парень со светлыми волосами до плеч, одетый в белоснежную майку с короткими рукавами. Он обнимал за плечи Камилу. Адамберг долго неподвижно сидел, глядя на него. Этот траппер», — в конце концов пояснил Салиман. «Я понял». Мужчины снова замолчали. Так прошло еще несколько минут. «Он живет с Камилой», — снова заговорил Салиман, как будто желая объяснить это себе самому, чтобы больше не осталось никаких сомнений. «Она выбрала его». «Я понял». «Он красивый, сильный и, судя по всему, горячий. И мозги у него есть», — добавил Салиман, постучав себя пальцем по лбу. «Нельзя сказать, что Камила сделала неудачный выбор». «Нет». «Нельзя упрекнуть ее в том, что она выбрала именно его, а не кого-то другого, правда?» «Нет». «Камила, женщина свободная. Она может выбрать, кого пожелает. Кто ей больше нравится. Вышло так, что она выбрала его. Значит, так тому и быть. Правда?» «Да». «В конце концов, ей решать. Не нам же. Никто за нее это не решит. Только она сама. Нам ведь нечего на это возразить. Правда?» «Да». «На самом деле, не такой уж плохой выбор. По-моему, мы не имеем права вмешиваться. Как ты думаешь?» «Нет. И не станем. Ни разу, ни на одну секунду». «Это нас совершенно не касается». «Действительно не касается?» «Действительно не касается», — медленно повторила Домберг. «Что будем делать?» — спросил Салиман, немного помолчав. «Может, пойдем?» Полуночник установил над углями решетку и кое-как разложил на ней куски мяса и помидоры. «Где то раздобыл гриль?» — удивленно спросил его Салиман.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 «Если мы ему помешаем в Белькуре, он убьет где-нибудь еще?» «Не уверен. У него навязчивая идея». «Ему нужны овцы!» — сказал Салиман. «Ему понравилось убивать людей», — заметил Лоуренс. «Ты же говорил, что его тянет убивать только самок», — напомнила Камила. «Я ошибся. Его тянет не к женщинам, чтобы их употребить, а к мужчинам, чтобы им отомстить. По большому счету, разница невелика». Не в Белькуре...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 — махнул он головой куда-то в сторону. — Девушка с трапером. Старик смотрел, как две светлые фигуры приближаются к машине по обочине шоссе. Камила первой залезла в кузов, а Лоуренс остановился около ступенек, словно в сомнениях. — Чего он там топчется? — удивился полуночник. — Запах, — объяснила Дамберг. Овечий запах! Пастух что-то сердит пробормотал, проводив Лоуренса надменным взглядом. Тем временем тот, словно приняв трудное решение,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 и ничего не ответил. «Плевать мне, что то говорить не хочешь», — заявил полуночник, — «а я вот спать не хочу. У меня вся ночь впереди, и я хочу получить ответ на мой вопрос. Уже рассветет, а я все буду тут сидеть. Ты пойдешь, и я опять задам тебе тот же вопрос, и так до тех пор, пока ты мне не соизволишь ответить. Может, пройдет лет пять-шесть, мы вдвоем все будем сидеть здесь под сливы и ждать Массара, и я все буду задавать тебе тот же вопрос».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 «Ты кого-нибудь любил?» — полуночник не ответил. «Мне плевать, все равно спать не хочется», — заявил Адамберг. «И у тебя есть ответ. Сюзанно, всю свою жизнь, потому-то я и вытащил у тебя патроны, все до единого». «Ах ты дерьмо полицейское! вздохнул полуночник. Адамберг подошел к своей машине, достал из багажника одеяло и устроился на заднем сиденье, открыв дверцу, чтобы можно было вытянуть ноги.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 и хотел удержать Камилу своими ветвями. Но именно тем вечером Камила превратилась в ветер. Она стремительно улетала прочь, к вершинам, к снегам. И с ней этот проклятый канадец.